Глава 25. «На первое время это поможет. Мелиса вкладывает мне в ладонь две закупоренные пробирки и зажимает другой рукой пальцы в кулак. Добавляйте каждый день по три капли в любой напиток. Время суток, не важно. Киваю. Я уже выпила первую дозу лекарства и ощущаю себя удивительно хорошо. Буквально за какие-то минуты состояние из полного опустошения переходит в относительно сносное». И продолжает улучшаться, будто внутри меня открывается источник с новой энергией. Целительница отходит к стеллажам, возвращая на место все флакончики и колбы, что пришлось выставить, дабы добраться до нужного. Я так поняла, что зелье настаивалось в темноте самого дальнего угла на протяжении нескольких дней. Что это за рецепт? Интересуюсь с любопытством, наблюдая за серебристыми переливами густой полупрозрачной субстанции. В свете волшебных ламп жидкость мерцает подобно песку из перемолотых драгоценных камней. Он довольно старый, передается в нашем роду из поколения в поколение. В стандартных учебниках такого не встретишь. Девушка заканчивает свою работу и плотно закрывает стеклянные дверцы, поворачивается ко мне, смущенно улыбаясь. Я начала изготавливать, как только поняла, что с вами происходит. Еще леди Амбер не уволилась. Пару раз мне хотелось рассказать ей, но все время что-то останавливало. Я отвожу взгляд, не желая задевать тему бабушки. Мелиса мигом считывает это и заговаривает о другом. Ник упоминал, что скоро у них зачетный практикум в настоящем искусственном измерении. Да, уже завтра. Эту идею подкинул магистр Викс. В общем-то, и артефакты настроить тоже он помогал. Она, понимающе кивает, но улыбка ее заметно гаснет. Не боитесь брать в такое сложное путешествие этих ребят? Нет, а должна. Факультет злодеев как-никак. Горько усмехается Мелиса, качая головой. По мне так глупые названия. Мой дед говорил, как корабль назовёшь, в такое странствие он и отправится. Им просто не оставили выбора. Ну, это же всего лишь прозвище. Меня немного удивляет столь серьезное отношение целительницы к подобным вещам. С ними не просто, вот и придумалось у кого-то, а остальные подхватили. Она вздыхает, убирая кудрявые пряди за уши. Может и так, но сейчас дети даже гордятся своей особенностью. Это выделяет их среди серой массы остальных адептов и в какой-то мере оправдывает плохое поведение. Если бы взрослые не акцентировали внимание на шалостях, те довольно быстро сошли бы на нет. Я не соглашаюсь с таким мнением, но решаю промолчать. Назвать безобидными поступки некоторых с факультета ну никак нельзя. Чего только некромант стоит. Он провоцирует драконов, а те, в свою очередь, разгораются до масштабов лесного пожара. Наверное, но магистр Викс говорит, переживать не стоит. Это такой же практикум, как и остальные. Просто в новых локациях, с чуть более сложными испытаниями, чем обычно. Закругляю разговор и еще раз благодарю. Спасибо большое за лекарство. Надеюсь, мне его надолго хватит. Мелиса становится максимально серьезной и подходит ближе. Это только на первое время. Пару недель, максимум месяц. Оно даст возможность организму восстановиться и набраться сил. А в дальнейшем... Наверное, вам это уже говорили, но дракону нужен другой дракон. Его отец. Без поддержки огненной магии богини дитя вытянет из матери все, что ему требуется для жизни и роста. Внутренне вся сжимаюсь. Замечательная альтернатива. Погибнуть, вскармливая собственные энергии еще не родившегося ребенка, или вернуться к его бешеному папаше. Вы же носите под сердцем не простого человеческого малыша, а высшее существо, переполненное колоссальной волшебной силой. Только представьте, в нем копится магия перевоплощения, и уже сейчас формируются две полноценные сущности. Я поняла: Целительница не лезет в личное, а только понимающий кивает. Обращайтесь. Я всегда на месте, даже если нужно просто поговорить. Спасибо, мисс Кор. О, если можно просто по имени. Когда ровесники называют меня мисс Кор, я ощущаю себя непозволительно важным павлином. Она смеется, и сковывавшая меня напряжение немного ослабляет тиски. Хорошо, Мелиса. Буду иметь в виду. Прощаюсь с ней и ухожу к себе. Нужно выспаться перед завтрашним днем. Благо теперь это удастся. С самого утра не отпускает чувство тревоги. Ощущаю я себя прекрасно. Впервые за долгое время нет тошноты от еды, а тело переполняет бодрость. Возможно, поэтому кажется, что непременно произойдет нечто плохое. Не может же быть все настолько хорошо. Ругаю себя за глупые мысли. Да, я отвыкла от спокойствия в своей жизни. Но ведь когда-то черная полоса должна подойти к концу. И хоть сегодня ожидается сложный практикум с переходом в искусственную реальность, Я сама ее наполняла препятствиями. Все испытано мной по нескольку раз, а магистр Викс точно проверил повторно. Слишком он щепетилен в вопросах безопасности. Конечно, неприятности могут случиться из-за очередной стычки адептов или выходки кого-нибудь из них. Остается надеяться, что зачет по важной практике им нужен больше, чем отчисление на последнем курсе. Час Х значится второй парой. Сразу после «Стихийной магии», где магистр Викс проведет еще одну подготовительную лекцию. Но я не жду в апартаментах, а иду сразу на полигон, чтобы убедиться в полной его готовности. Форма, которую сшила для меня Марта, предназначена специально для колдовства и снабжена дополнительной рунной защитой. В ней я чувствую себя уверен, не переживая о шальных проклятиях или непредвиденных магических вспышках. Мысли об этом немного успокаивают беспричинную паранойю. На первый этаж я сбегаю уже в полной боевой готовности, с приподнятым настроением и верой в лучшее. Едва повернув в сторону выхода, практически в лоб сталкиваюсь с ректором. Он так торопится к лестнице наверх, что ничего вокруг себя не замечает. Ох, отшатываюсь, чудом избегая падения. Лорен подхватывает меня под локоть, помогая восстановить равновесие. «Прости, ты в порядке?» Запах омытого дождями леса тут же окутывает прохладным облаком. Хочется поглубже вдохнуть, дабы надышаться сполна, пока он не исчез. «Да, да». Губы сами растягиваются в улыбке, а взгляд останавливается на лице лорда Мартена. «Я рада, что встретилась с ним, даже если эта встреча мимолетна. Еще одна галочка в списке хорошего за день. На душе становится светлее. Рамона, я как раз направлялся к тебе». «Тут же становлюсь максимально серьёзной. Что-то случилось?» Есть разговор о Грайбергах, но не здесь. У тебя есть время? У меня сразу же все внутри переворачивается. М да, есть, где-то час. Он кивает и приглашающим жестом указывает на высокие двери выхода. В общем-то, я направлялась именно туда. Мы пересекаем просторный зал и оставляем позади ступени уличной лестницы и сворачиваем в сторону сада. За время пути ректор не говорит ничего важного. Интересуется самочувствием, спрашивает, не нужно ли мне что-нибудь. Я отвечаю в основном коротко, нервно кусая губы и проматывая в мыслях варианты тех самых новостей о Рейзере. Незаметно осматриваюсь, отмечая, что вокруг никого нет. Почему бы не перейти к нужной теме именно сейчас? За непринужденным разговором доходим до белокаменной беседки с красно-оранжевой крышей. Я здесь впервые. Все полигоны и тренировочные площадки находятся в другой стороне. И ходить мне тут надобности нет. А ведь красиво. Багряные золотом кроны персиков и яблонь, яркая хвоя редких елей, бело-желтые цветы поздних роз, соплетающих колонны беседки. Неповторимый букет осенних запахов и прохлады, спустившейся с туманной серого неба. «Сперва я хочу тебе кое-что отдать», — переходит к делу Лоренг, едва мы оказываемся под яркой крышей. С любопытством смотрю на него, пытаясь припомнить, не оставила ли чего в его комнате для гостей, когда ночевала там. Он запускает руку во внутренний карман мантии, достает что-то и раскрывает ладонь передо мной. На черной ткани неизменной перчатки лежит мое кольцо. То самое, которое я отдала Марте и попросила продать, дабы выручить очень нужных на тот момент денег. Золотая душка и тяжелые камни приковывают взгляд. С целую минуту я просто смотрю на крупицу моего наследства, пытаясь сообразить, как кольцо оказалось у лорда Мартена. Наконец поднимаю на него глаза и спрашиваю. «Откуда оно у тебя?» «Выкупил. На нем печать рода холодные леди. Это очень старая вещь, которая по нынешним меркам практически бесценна. Такими реликвиями нельзя разбрасываться». От этой лекции щеки вспыхивают жаром стыда. Я совсем не знала, что это за кольцо. Вручая мне его свадебным подарком, бабушка и словом не обмолвилась, кому оно когда-то принадлежало. А может, и сама оказалась не в курсе. Ей всегда было более интересна драконьей ветви нашей семьи, а не колдовская. Держи, оно твое. Мотаю головой и делаю шаг назад. Я не могу его принять. Марта выручила за него большую сумму денег, так что... Мона. Лорент впервые называет меня этим именем. И от того, как он это делает, в груди зарождается тепло. Я забываю, что хотела сказать. Ректор берет мою ладонь другой рукой и надевает на палец кольцо. Так легко и просто, словно делает это по нескольку раз на дню. Затем мягко сжимает мое безвольное запястье, едва ощутимо проводит пальцем по тыльной стороне и отпускает. Оно твое. Такие вещи настолько пропитаны силой рода, что могут приносить несчастье чужакам, не теряя его больше. Опуская взгляд, замечая победный блеск центрального камня и согласно киваю. Снова смотрю Лоренду в глаза. Спасибо. Почему-то обещать вернуть ему деньги или как-то еще отплатить за возвращение реликвии язык не поворачивается. А теперь к делу. Быстро переводит тему в другое русло он. Рейзер Грейберг, твой истинный верно? Ваш союз заключен в храме богини с соблюдением всех традиций. Столь резкий переход меня будто в ледяную воду кидает. Но я быстро беру себя в руки. Да и да, но... Задумываясь, непроизвольно потирая плечо с меткой. Я не рассказывала Лорду Мартену историю бабушкиного предательства и моего брака с Рейзером. Нас тогда, кажется, отвлекли. Но, напоминает о себе Лорант, когда тишина слишком затягивается. Моргаю, концентрируя на нем взгляд. Изначально браслета истинности на моем плече было два.